«Что же ты не даешь руки?» — говорил Данила отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения. «Отец!» — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. «Не будь неумолим, прости, Данила, он не огорчит больше тебя». «Для тебя только, моя дочь, прощаю», — отвечал он поцеловав ее, блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула, чуден показался ей поцелуй из страны блеска чей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данила, передумывая, что худо и по-казацки сделал, просивший прощения, не будучи ни в чем виноват. Блеснул день, но не солнечный. Небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но нерадостно. очень заплаканы, и вся она смутно и неспокойна. Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился.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 Что он говорил? Ну что же он говорил, моя золотая Катерина? Говорил, ты посмотри на меня, Катерина, я хорош. Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Смотри, как я поглядываю очами. Тут навел на меня огненный очи. Я вскрикнула и пробудилась. Да, сны много говорят правды, Однако же знаешь ли ты, что за горою не так спокойно. Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Гробец прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится, я без того не сплю. Хлопцы мои эту ночь срубили двенадцать засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют.